Ёжеси Ёрзе сидел дармштадтский советник по финансам и министерский фактор барон Тауфенбергер в своем кабинете, заполненном кипами документов. Напротив него беспомощная, красивая и глупая сидела его мать Микаэла Зюс. Целых семь лет с тех пор, как он перестал прозываться Натаном Зюсом Опенгеймером, а принял в крещении имя барона Людвига Филиппа Талфенбергера, она не посещала его. Красивая пожилая дама, заполнявшая свою пустую жизнь заботами о туалетах, обширной перепиской, театром, покровительством юным талантам, путешествиями, светскими приемами, всегда пугливо избегала даром штата жительства своего старшего сына. Она бы поняла, если бы младший Йозеф принял веру своего отца, и, пожалуй, даже обрадовалась бы этому. Она с виноватой нежностью искала в его чертах сходство с отцом. А что Натан, сын Кантера, из Сахара Зюскинда, перешел в христиан Это она считала величайшим кощунством, за которое рано или поздно придет расплата. Недоверчиво смотрела она на его счастье и успех, но чтобы Иосифа, правоверного, благородного Иосифа, который спас и Иезекииля Зелегмана из Фрейденталя, и, несмотря на соблазнное, неслыханное искушение, остался евреем, чтобы его так жестоко не извергли, между тем, как выкрестый вероотступник продолжает пышно процветать, это совершенно выводило ее из равновесия. Микаэла Зюс по-своему любила мужа Кантера и Сахара. Это был славный работящий человек, большой певец и актер, а главное – кроткий и покладистый муж, который подолгу отсутствовал и, слушая злых наветов на свою жену, был всегда одинаково нежен и полон благодарного восхищения перед ее красотой. За свою долгую, богатую радостями и привольную жизнь она увлекалась многими мужчинами. Но месяцы, проведенные с блистательным Георгом Эбергардом Гейдерсдорфом, были венцом ее бытия. Его падение, поругание и позор принесли ей самое большое горе, какое она испытала на своем веку. Позднее в сыне Иозефе Для нее воскрес его отец. Затаив дух, замирая от восторга, следила она за его счастливой судьбой, всю молодость и сладость, весь блеск и хмель жизни любила она в сыне, блаженно растворяясь в молитвенном преклонении перед его гениальностью, его звездой, его славой. И вот теперь для него еще страшнее повторяется превратность жестокой отцовской судьбы. Вперва думала, что арест сына — лишь хитрость, маскировка, из которой он восстанет в удесетеренном блеске, но теперь ей пришлось убедиться, что это чудовищная действительность. Приговор, правда, еще не был оглашен, но по всей империи — Носились все более угрожающие слухи, утверждавшие, что гюртембергцы порешили в ближайшее время вздернуть своего бывшего финанс-директора. Припев на виселице еврея звучал не только по берегам Неккара, но и на всем Рейне, вверх и вниз по течению. Микаэла не могла отделаться от этого гнусного, пошлого мотива, совсем терялась и трепетала. Делала неловкие попытки помочь сыну, писала глупые прошения куда-то в пространство. Хоть бы раби Габриэль подала себе весточку. Она послала ему настойчивое, растерянное письмо, но не знала, получит ли он его. Она только предполагала, но не была уверена, что он в Голландии. Она записала в Вену замужней дочери своим неровным, безличным почерком писала венским опенгеймерам и, наконец, решилась на крайний шаг, приехала к старшему сыну в И вот она сидела здесь, трепетно и выжидательно приоткрыв рот и запуганными глупыми глазами смотрела на него. «Что делать? Что делать?» — причитала она. Барон Тауфенбергер беспокойно ерзал в кресле, машинально и лихорадочно листал бумаги, изворачивался так и сяк. Это был толстоватый, невысокий, даже низенький господин, одетый, изысканно и богатым, но не элегантный на вид. Его живые глаза оказались чересчур выпуклыми на белом холеном лице, толстые белые пальцы непрерывно сгибались и разгибались, При всем наигранном вольнодумстве он стыдился своего перехода в христианство. Он любил подтрунить над еврейскими нравами и обычаями, вел знакомство с гельмштадтским профессором Карлом Антоном и бывшим Денкендорфским пропстом аганом Фридрихом Паулусом, ныне назначенным пастором в Штутгарт.